Группа, которую вела Азуса, что было немного неточным описанием, включающая учеников первой школы, учителей и остальных связанных людей, достигла подземного убежища чуть позже остальных школ. Они так опоздали, потому что нужно было справиться с большим количеством людей. Их было больше 60 человек, в обычных условиях не слишком-то много, однако попытаться привести всех в определённое место, не упустив ни одного из виду, требует много усилий. А ещё нужно отбиваться от вражеских атак по пути. Поэтому численное превосходство было как преимуществом, так и недостатком. Главный вход, который разрешал доступ извне во время кризисов, был закрыт из соображений присутствия врага. Замок должны открыть уже эвакуированные люди изнутри убежища. Пока дверь открывалась, ход Тори и на площади, подземная зона была сконструирована в виде площади. Перед главным входом проверяли отставших. Преподаватели также выполнили свой долг взрослых, Аска осматривала травмированных, Харуко утешала беспокоящихся учеников, а Цузура стоял сзади вместе с Томитской на страже. Так что, наверное, именно потому Цузура обнаружила аномалию первым. «Все, прыгнитесь и прикройте головы!» Потолок подземного прохода как-то странно зашумел. Бетон заскрипел и начал трескаться, потолочное освещение погасло, погружая туннель в темноту. Трещины разошлись на весь потолок и стены. Всё это произошло в одно мгновение, Кто-то закричал в испуге, кто-то просто пригнулся и искал укрытия. Остальные попытались магией удержать падающий металл, бетон и пыль. Тем не менее, какая бы сила это ни вызвало, разрушение тоннеля, похоже, было неизбежным. В это время Азуса через терминал, предназначенный для общения с людьми в убежище, просила поспешить открыть дверь. Когда услышала предупреждение от Сузуры, она не могла не повернуть голову и теперь не могла оторвать глаз от разворачивающейся перед ней трагедии. Не было даже времени закрыть глаза, когда потолок прогнулся, а стены начали рушиться. Ей не нужно было волноваться о том, что её может завалить. Хотя она стояла снаружи двери в убежище, Свод над входом был дополнительно усилен металлоконструкциями. Но остальные ученики... Ха? Однако после того, как пыль леглась, она использовала оставшийся свет от входа в убежище, чтобы осмотреть обломки тоннеля, но глаза не заполнили болезненные слёзы. Вместо этого она была потрясена неожиданным пейзажем. Никого из учеников первой школы не похоронило заживо. Обломки бетона сформировались в куполообразную форму. Какая должна быть случайность, чтобы позволить большим бетонным блокам идеально сложиться вместе и сформировать форму купола, оставив тем самым достаточно места для половины роста человека? Нет, это не могла быть чистая случайность. Вероятность того, что это естественно произошедшее явление практически нулевая. «Понятно. Это манипулирование многогранниками. Магия Цузура-сенсея!» Манипулирование многогранниками, о чём она вспомнила, относилась не к команде, используемой для построения трёхмерной проекции, но к магии, которая разбивает физические объекты на пирамиды и квадратные призмы, затем манипулирует ими, чтобы сформировать с этих простых проекций, вариации и большого масштаба. Современная магия не преуспела в манипулировании какой-то частью объекта, Чтобы остановить подземный проход от обрушения, как правило, нужно было установить целью весь подземный проход. Но манипулирование многогранниками напротив делит один объект на множество компонентов и стремится изменить один компонент для того, чтобы повлиять на все в целом. Конечно, это требует навыка разделить один объект на множество маленьких частей. Волшебники, которые на это способны, могут сознательно творить чудеса, когда просто невозможно иначе. Точно так же, как только что. Вероятно, поняв, что подземный туннель не может выдержать вес сверху, что обрушение неизбежно, с узора давлением песка сформировал купол и контролировал столкновение падающих обломков. Тем не менее, в конце концов, это была лишь временная мера, сформированная из бетона и не обладающая прочностью природного камня. «Все сюда! Быстро!» — отчаянно выкрикнула со ученикам, преподавателям и третьим лицам, которые всё ещё лежали на полу, призывав их быстро бежать через открытые двери убежища. Аска пошла позаботиться о раненых, потому Хиракава осталась совершенно одна в группе из 60 человек, и она могла лишь сидеть на корточках и не издавать ни звука. И вправду потолок обвалился, стены, должно быть, упали. В таком случае, почему она не была похоронена заживо? С трепетом, медленно открыв глаза, Хиракава была потрясена до глубины души сценой перед собой, Стали бетон смешались вместе, как игрушки сформировав купол с небольшим отверстием. Это невозможное совпадение заставило Хирокову вот тупо на всё уставиться. Но затем... «На что ты уставилась? Двигайся!» На фоне этого выговора кто-то схватил её за руку. Она запаниковала и машинально попыталась высвободиться, однако эта рука дала Хирокове чувство тепла, без боли и содержала силу, которая отказывалась отпускать. «Ну же!» Не обращая внимания на сопротивление, эта рука потянула её вперёд. За ними не было звуков или присутствия людей. Пока она тупо смотрела, осталась позади лишь она одна. Впереди слабый свет освещал путь. Наверное, люди, которые уже выбрались из обломков, повернули фонарики назад, сюда. В этот миг голова у Хиракавы вообще не работала. Она просто двигалась за рукой и бежала так быстро, как могла, несмотря на изогнутую позу. Свет в конце тоннеля становился все сильнее, пока они, наконец, не увидели выход. Неопределенный звук достиг ушей. Часть обломков не выдерживала вес и начинала рушиться. Перед глазами катастрофа развернулась в замедленном действии. Рукой, которой её тянул, молодой человек притянул Хиракаву к себе, а свободной рукой справа обхватил её за талию. И вдруг Хиракава заметила, что её тело с рывком потянулось вперёд. Перед рукой, которая крепко её держала, Хиракава подсознательно прижалась к груди перед собой. К тому времени, как она осознала, что эта инерция, вызванная экстренным ускорением, Они уже сбежали от валившихся обломков в коридор убежища. Увидев, что Томитска успешно спас молодую девушку, которая не успела вовремя убежать, Азуса наконец вздохнула с облегчением. Однако, разглядев лицо молодой девушки, её недавно успокоившееся сердце вдруг снова яростно забилось. «Младшая сестра Хирокавы сэмпай Как член команды техников турнира девяти школ, Азуса поддерживала близкие отношения с Хирокавой Кахару. Культурная и изысканная старшая Хиракава была старшеклассницей, с которой Азуса хорошо ладила, и в то же время она была сэмпай, превосходной в той же технической области. Когда Азуса впервые услышала, что её сестра предприняла попытку саботировать работу команды представителей, то сначала подумала, что неправильно расслышала. Она никогда не встречала младшую сестру напрямую, но на основе понимания, возникшего во время случайного разговора, Азуса не верила, что человек из тех девушек, что будут делать такое. Поэтому она поражена вдвойне. Увидев, как она отчаянно отошла от молодого человека, который нёс её в своих объятиях, и опустила голову в смущении, незаметно на него поглядывая, она выглядела как любая другая обычная младшеклассница. Будем надеяться, что это позволит ей проснуться от кошмара, Азуса молилась, чтобы это было так. Едва избежав в самый последний момент быть похороненной заживо, Хиракева вздохнула с облегчением под крепким потолком из металлического сплава. И, наконец, у неё появилось свободное время, чтобы обнаружить своё текущее положение. С «Своим рефлексом я, наверное, рекорд побила», — подумала Хиракава, успешно погрузившись в панику. Успешно, потому что, скорее всего, она не погрузилась в состояние паники, но уже в нём была. Так или иначе, руки и ноги задвигались первыми, прежде чем она отскочила от молодого человека, который её обнимал. Ей было слишком стыдно поднимать голову, но в то же время ей было очень любопытно, как он выглядит. В конце концов, она держала голову опущенной, тем временем незаметно поглядывая на лицо парня, но не было похоже, чтобы молодой человек заметил эти подозрительные действия. «Ты в порядке? Тогда, пожалуйста, иди вперёд!» Голос, который за нее беспокоился. Ей казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как она слышала, как кто-то говорил ей такие слова – Между воспользоваться другими и считаться сообщницей взаимной заботы не существовало. После того, как её миссия провалилась, ее схватили, всё, что она слышала, звучало как выговор. Но этот молодой человек совершенно естественно выразил за неё беспокойство. Почему-то именно так она это почувствовала. «А, подожди!» Хиракава прошла через дверь и невольно схватилась за того, кто присмотрел за ней и привёл сюда. «Рубашку молодого человека!» «Эм, спасибо!» Сейчас эти слова были всё, на что она была способна. А? Не за что. Как только молодой человек... Сейчас Хиракава не знала имени Томицки. Естественным образом приняла её слова. Хиракава удивительно почувствовала себя очень счастливой.